Прочие рассказы. Гоблин. Охотник сладко зевнул и потянулся, о соловья разглядывая грязные тарелки и стаканы. Хороший трактирчик попался, что и говорить, и повар здесь умелый, и подавальщицы миленькие, и вино хорошее, даже уходить неохота. В животе поселилась блаженная сытость. А вот в карманах по-прежнему гуляет ветер. Монет осталось еще на один от силы два дня хорошего питания, потом придется затянуть пояс потуже. Не хотелось бы, честно говоря. Значит, нужно приниматься за работу. Эй, друг, как насчет дружеского совета? Подошел к стойке охотник. Плюгавый трактирщик перестал протирать кружку и внимательно посмотрел на посетителя. Поджарый парень лет 30 не внушает особой симпатии. Сразу видно, что наемник, причем не особо разборчивый. За спиной арбалет и охотничье копье, на поясе короткий меч и нож для снятия шкур, на шее ожерелье из клыков, довольно необычных клыков. Заведение Мамаши Кайпай за углом, через два дома, коротко ответил трактирщик. Крошка-лала сейчас болеет, но остальные девочки тебя приветят. Такого еще совета может попросить подобный тип. Да нет, это мне пока не по карману, хмыкнул охотник. Работу бы мне, кто сосватал. Извини, вышибало у меня есть, посуду тоже найдется кому мыть, а для подавальщика ты уж извини, рылом не вышел. Друг. Да разве ж я похож на трактирного служку, ничуть не обиделся охотник. У меня работа другая, по опаснее. — Наемники у нас вроде никому не требуются, почесал затылки трактирщик. Места тихие мирные. Да нет, опять не то. Не наёмник, а охотник. Ну, это дело нужное. А на кого охотишься? На белку, на лису или, может быть, на лося? Не на белку и не на лося, на другую дичь, поопаснее, похитрее, на гоблинов. Я охочусь на гоблинов. Впервые проявил признаки удивления трактирщик. Э-э-э. А для какой же это надобности, какой с них прокта? Да прокта немного, согласился охотник. Шапку смеха не пошьешь, мясо несъедобное. Вот разве ожерелье из клыков делать? Только вот король наш, да ему Бог здоровья, о третьем годе указ издал: за каждую гоблинскую головенку по золотой монете платить велено. Не слышали у вас? Да где там? У нас тут глушь захолустье, новости из столицы годами идут. Да всё одно не доходит. И ты по золотой монете, значит, неплохо. Неплохо. Вот и интересуюсь, ты, друг, может, слыхал чего? Водятся тут у вас гоблины поблизости. Гоблины, говоришь, почесал шею трактирщик. Слыхал чего-то? Да толком не скажу, сам-то я в лесу почитай уж лет пять как не бывал. Может, ребята чего знают? Эй, тыква, лупоглазый, а? Двое вы пивог скучающих у стойки обратили к охотнику очи, залитые дешевым вином. Обрюзглый толстяк и горбун, с глазами на выкоте, несколько секунд морщили лбы, безуспешно пытаясь сообразить, чего от них хотят. Охотник криво усмехнулся, бросил на стол два медика и прищёлкнул пальцами. Трактирщик, понимающий кивнул и налил Тиквеслу по глазам ещё по кружечке. Кадыки заходили вверх вниз, Пока пьяницы вливали в себя живительный нектар, но когда показалось дно, их глаза уже светились признательностью и желанием помочь. Гоблины проскрипел лупоглазый. Есть гоблины, пробасил тыква. Есть. В лесу сам видел пещера. Точно, пещера. А в ней гоблины. папа гоблин! мама гоблин!» и вроде ещё гоблинята, как бы не трое. Да, не четверо. трое, четверо. Ладно, черт с ним, пусть четверо. Охотник оживился, уже предвкушая жирную добычу, пять, а то и шесть гоблинов. Удачно, что и говорить. А где эта пещера-то, как пройти? Э, -э пройти-то э, э. А ты еще налей, пробасил тыква. — А вот объясните, как пройти, тогда налью. Тыква с лупа долго бекали и мекали размахивая руками и припираясь друг с другом. Но в конце концов все же сумели с грехом пополам объяснить, где искать пещеру гоблинов. "Ты там поосторожнее, папа гоблин очень злой, всех из пещеры прогоняет", пробурчал Тыква, опрокидывая честно заработанную кружку. "Злой, очень злой гоблин". "Ничего, мне не привыкать". Хмыкнул охотник, проверяя болты в колчане. С гоблинами у меня разговор короткий. Деревня, в которую он забрел в поисках добычи, притаилась в самой что ни на есть глуши, прямо подле дремучего леса. Едва вышел за околицу, и, пожалуйста, уже глухая чаще. Местные в лес ходят редко, ценного зверья в этих краях мало, грибы с орехами тоже редкость, но ему-то нужны не грибы и не орехи, а кое-что совсем другое. Блуждая среди вековых дубов, охотник неоднократно проклял безмозглых трактирных пьяниц, не могли объяснить дорогу яснее. Дерево, расколотое молнией, нашлось совсем не там, где они говорили, а дерево с двумя дуплами оказалось деревом с одним дуплом и одной большой трещиной. Но в конце концов охотник все же увидел перед собой искомое пещеру, уходящую вглубь каменистого холма. В том, что это то самое, не могло быть никаких сомнений. Перед звериными берлогами обычно не лежат коврики с надписью: "Вытирайте ноги". К тому же изнутри ощутимо веет ароматным дымком, суп со сладкими коренями, точно. Охотник неторопливо зарядил арбалет и проверил, легко ли выхватывается меч из ножен. Даже самый матерый гоблин не противник для опытного воина. Карлик он и есть карлик, хоть и зубастый. Человеку и до пояса это с трудом достает. Смех один, а не драка. Нет, гоблины всегда нападают кучей, любят засады и нечестные приемы. а когда он всего один, пусть даже с женой и детишками, считай, на дороге деньги нашел, даже как-то скучно. Двигаясь как можно тише, охотник обошел вокруг холма. убеждаясь, что из пещеры нет другого выхода, не хотелось бы терять часть или даже всю награду из-за такой ерунды. Пару раз уже случалось, что трусливые уродцы сбегали, даже не пытаясь защищаться. Другого выхода не обнаружилось, значит, можно спокойно идти на штурм. Ну-ка, ну-ка, есть тут у нас кто-нибудь дома, ехидно пропел охотник, зажигая факел и вступая в темную пещеру. Ау, злой гоблин! Где ты тут прячешься? Выходи, выходи. Впереди послышались какие-то звуки. Чей-то испуганный вскрик и топот ног. Похоже, добыча пытается спастись бегством. Ничего не уйдет. Коридоры здесь просторные, а человечьи ноги куда как длиннее гоблинячьих. Гоблин, стой, не уйдешь! — крикнул охотник, забегая за угол. Стой, кому а а Потряскивающий факел осветил здоровенного детину, полностью загородившего проход. В полтора человеческих роста, с дублёной зеленоватой кожей, огромными остроконечными ушами, кабаньими клычищами и бицепсами больше головы. Гигант недобро хрюкнул, глядя на торопелое лицо охотника, легко вырвал из ослабевшей руки арбалет и переломил его о колено. «Тебе чего надо, проучал детина без труда, поднимая незваного гостя за шиворот. "Зачем, детишек моих перепугал?" "Ты что, тут живешь?» — пролепетал насмех перепуганный охотник. "Ну да, это мой дом и моей жены, а ты вперся с грязными ногами. Нехорошо получается. Так это ты, злой гоблин?" "Гоблин!" нахмурился хозяин пещеры. А что? похож, не похож. Не похож, забормотал охотник. Но мне в деревне сказали, сказали, что тут гоблин. Вообще-то я тролль, перебил его детина кровожадно скались. Эти деревенские дурни совершенно не разбираются в зоологии.